Часть третья. Глава первая, в которой появляется инспектор Оливер. Повинуясь приказу инспектора Джастина Оливера, мастерскую с телом Айрис Белфорд заперли до его прибытия. Последним комнату покинул Матиас Крэпс, замерев на пороге и не находя в себе сил закрыть за собой двери. Тетушки Розмари... Пришлось настойчиво оторвать его пальцы от медной ручки и мягко направить в сторону библиотеки. Справившись с потрясением, она на редкость быстро обрела способность здраво соображать и даже приняла на себя командование прислугой. Случившееся, казалось, помогло ей преобразиться и отбросить в сторону вечную ужинки старой девы. Отдавая распоряжение, приготовить для всех крепкий чай – и подбросить в камин дров Розмари сад Клифф почти что наслаждалась своей ролью заботливой сестры. Грейс, сбегав наверх и убедившись, что малышка Полли крепко спит, вернулась к остальным и теперь сидела возле мужа, бесстрастно глядя на огонь и прислушиваясь к вою ветра, плененного каминной трубой. Потрясенные развернувшиеся на их глазах трагедии, гости Матиоса Крэпса избегали смотреть на него — Однако вскоре ужас от произошедшего сменился возбуждением. Никто из присутствующих, за исключением Себастьяна Крепса, никогда не сталкивался со смертью так близко. А тот факт, что с жизнью рассталась молодая, но плохо знакомая им девушка, которую все считали алчной охотницей за чужим состоянием, не мог заставить их испытывать глубокую скорбь. Отойдя от шока, все принялись обсуждать случившееся – Сначала тихо, в затем все более оживленно, запертые двери мастерской будто отгородили от них ту минуту, когда они стали свидетелями подлинной драмы, вторжения в мир живых той силы, что пожинает свою жатву вне соблюдения приличий и не повинуется никому из смертных. Теперь, спустя полчаса, сцена мучительной агонии в сознании каждого приобрела величественность и глубину, взбудоражив нервы и став напоминанием того, как сладостен и драгоценен каждый миг существования. «Сердце? Думаете, это сердечный приступ?» «Нет-нет, это определенная реакция на какое-то вещество. Некоторые пряности способны вызвать сильнейшую аллергию, особенно...» «Молодая, даже не верится. Я до сих пор в себя прийти не могу. Полагаю, мне понадобится увеличенная доза моих капель, чтобы уснуть». Матиас Крэпс все это время неподвижно сидел в кресле, придвинутом поближе к каминному огню, куда его усадила тетушка Розмари. Горячий крепкий чай в его чашке оставался нетронутым, глаза были полуприкрыты морщинистыми потемневшими веками. Всегда прямая спина доблестного военного сутулилась, голова мелко дрожала и, заметив это, Вивиан, испытала изумивший ее прилив сострадания к деду. Выбравшись из круга, возбужденно переговаривающихся гостей, она неслышно приблизилась к старому джентльмену и села рядом. «Дедушка Матес», — позвала она его негромко, сама не зная, что собирается ему сказать, и услышит ли он ее сейчас. Крэбс так резко повернулся к ней, что Вивиан чуть не вскрикнула. Глаза его были сухими, каждая мышца лица напряжена до предела. Лоб усеивали капельки пота, сжатые в кулаке ладони лежали на коленях, подрагивая от волнения. «Ты хорошая девушка, милая, хоть и имела глупость угодить в историю. Надо признать, Генри тоже не всегда следовал голосу разума. Благоразумие — удел посредственностей!» Скрипучи, безжизненно произнес он. «Но у тебя все будет хорошо. Не сомневайся в этом и наберись терпения!» Крепс. Ласково похлопал ее по колену и, доверительно склонившись к ней, хотел еще что-то сказать, но тут в библиотеку вошел высокий рыжеволосый мужчина в массивных очках и с кожаным портфелем под мышкой. «Инспектор полиции Джастин Оливер, сэр!» Участливым и в то же время торжественным тоном объявил дворецкий Симмонс. Выглядел инспектор слишком молодо для такой должности, но, присмотревшись, можно было заметить и цепкий профессиональный взгляд, каким он бессознательно окинул всех присутствующих в комнате, и глубокие морщины на высоком лбу. Из-за длинного носа и отливающих светлой медью волос было в нем что-то лисье, но в целом инспектор имел весьма приятную и располагающую наружность. За его спиной в отдалении, продиктованном правилами приличия, Замерли два констебля, невозмутимые, почти неотличимые друг от друга, именно они придавали всему происходящему пугающую достоверность. Все вдруг с болезненной остротой осознали, что в Гриффин-холле случилась трагедия, унесшая жизнь молодой девушки. Я бы хотел узнать, что здесь произошло? Негромко сказал инспектор Оливер и прежде чем кто-либо успел произнести хоть слово, из кресла поднялся Матиас Крэпс. «Здесь произошло убийство. Убита мисс Айрис Белфорд. И убийца все еще в этом доме, инспектор. Им является один из тех, кто находится сейчас в этой комнате». Нужно отдать должное инспектору Оливеру. Заявление Матиаса Крэпса никоим образом не удивило его. Он лишь деловито кивнул в ответ и сразу же, повернувшись к своим людям, принялся отдавать распоряжение. Процедура осмотра тела и места преступления была рутиной для полицейских, частенько сталкивающихся с насилием и неприглядными сторонами человеческой натуры. Они без всяких сантиментов обсуждали между собой подробности случившегося, хоть и приглушив голоса из уважения к хозяину Гриффинхола. Поручив старшему констеблю Лэмбу, Старательному, но не отличающемуся блеском записать показания прислуги, инспектор Оливер попросил всех, кроме Матеаса, Крэпса, покинуть библиотеку и перейти в другое помещение. Младший констебль Онил отправился ненавязчиво присматривать за подозреваемыми. Вопросы инспектора были толковы, тон уважителен. Мелким, ветеватым почерком он записывал показания в толстом блокноте с синей обложкой время от времени устремляя на Крепса проницательный взгляд голубых глаз и поощрительно кивая. Пока все остальные томились в гостиной, был выяснен ряд важных вопросов, имеющих первостепенное значение. Время происшествия, обстоятельства, сопутствующие трагедии, и именно тех, кто присутствовал при этом печальном событии, обрисовали инспектору Оливеру общую картину. Полагаясь на опыт, он нисколько не сомневался, что молодая и, возможно, красивая, сейчас об этом в полной мере было сложно судить, девушка была отравлена. Напоследок, сделав многозначительную паузу, инспектор посоветовал Матиасу Крэпсу выпить бокал подогретого виски и отправиться в постель. «Завтра вас ожидает трудный день. Постарайтесь немного отдохнуть». Старший Крэпс поморщился, словно оскорбленный участливым тоном полицейского. «Не вправе вас задерживать, инспектор». «Надеюсь, завтра вы сможете узнать об этом деле больше», — суховато ответил он, и Оливер отметил про себя, что тот относится к тем крепким джентльменам, которые не приемлют жалости. Пока Оливер беседовал с Матесом Крепсом, тетушка Розмари дошла до крайней точки возмущения. «Нет, вы слышали?» — громко вопрошала пожилая леди, ничуть не стесняясь присутствия в комнате младшего констебля О'Нила. «Мой брат». «Только что заявил, что мы тут все убийцы. Из чего бы интересно нам убивать эту несчастную девочку? Мы ее даже не знали». «А вы считаете, тетушка, что убивают исключительно близких знакомых?» С сарказмом поинтересовался Майкл Хогарт, глядя на нее без улыбки. «Да чего все-таки неприятный муж у бедняжки Грейс? И как ее угораздило за него выйти? В который раз подумала с раздражением Розмари Садклифф» и повернулась к Себастьяну. Тот сидел в стороне от всех, и вид у него был какой-то жалкий, почти запуганный. Крупными руками в чернильных пятнах он перебирал истертые бусины четок. Его пальцы обстоятельно ощупывали каждую из них, словно принадлежали слепцу, беззвучно, перекидывали в сторону и, дойдя до окончания замкнутого круга, вновь принимались за работу». Поникшие плечи и устремленный в одну точку взгляд производили гнетущее впечатление. Близнецы тоже не участвовали в общей беседе. Как только констебль О'Нил проводил их в гостиную замер в почтительной позе возле дверей, они сразу же отошли от остальных гостей. Встав у окна, за которым моросил мелкий дождь, Оливия принялась бездумно рисовать на стеклах. Эта привычка осталась у нее с детства и сигнализировала о сильном смятении – Забавная рожица королевского шута с вампирскими клыками, гигантская крыса с надписью «Кэб», фантастические цветы с хищными, зазубренными листьями и заколдованные замки с насаженными на острые шпили облаками. Филипп с тревогой наблюдал за тем, как появляются на запотевшем стекле восхитительные пугающие фантасмагории. «Как думаешь, это правда?» Тихо спросила Оливия, и он сразу понял, о чем она. «Думаю, да». «Но разве это не может быть сердечный приступ? Или припадок? Как у мистера Райли из двадцать третьей комнаты». «Боюсь, что нет». Филипп покачал головой. «Ты же видела сама. Она отпила из кружки с шоколадом и почти сразу же принялась задыхаться. Это была агония, а не припадок. Ее глаза. Они почти что вывалились из орбит». «О, Филипп, прекрати сейчас же!» Взмолилась Оливия и повернулась к брату. «У тебя опять кровь идет!» Он приложил ладонь к щеке. Ровная, словно по линейке, процарапанная линия на два дюйма ниже правого глаза снова кровоточила. Оглядевшись в поисках тетушки Розмари, в чьей мягкой гобеленовой сумке могли обнаружиться и салфетки, и кровоостанавливающие капли, и что там еще носят в своих сумках пожилые леди, Филипп заметил, что напряжение в комнате дошло до пика. У Вивиан окончательно сдали нервы. Сидя в глубоком кресле, девушка, согнувшись и прикрыв лицо руками, истерически рыдала и всхлипывала. Джереми Аштон, наверняка проклинавший себя за то, что принял от Маттиаса Крэпса приглашение на ужин, и оказался втянут в историю с убийством, с жалостью смотрел, как сотрясаются худенькие плечи, и по очереди протягивал ей то клетчатый носовой платок, то бокал с плескавшимся на самом дне виски. Супруги Хогарт в полголоса переругивались, не глядя друг на друга – Себастьян Крепс, прикрыв глаза, раскачивался словно в забытии. Тетушка Розмари требовала от констебля Оннила выпустить ее, приводя в качестве аргумента необходимость начать собирать вещи, чтобы выехать в Йоркшир с самым ранним утренним поездом. Поток препирательств прервался с появлением инспектора Оливера, Невозмутимый, собранный, будто бы бронзовые викторианские часы и не пробили минуту назад три четверти второго, детектив замер на пороге, мгновенно оценив ситуацию. «Сожалею, но вынужден просить всех отложить свое отбытие из Гриффинхолла, холла Нетерпящим возражений тоном произнес он. «Никто никуда не едет, мисс Сатклифф, пока на это не будет моего разрешения. Можно с уверенностью утверждать, что здесь произошло убийство». И во время расследования мне и моим коллегам понадобится присутствие каждого свидетеля. Последнее слово он произнес с нажимом, как будто имел в виду нечто совсем иное. Строго посмотрев сверху вниз на тетушку Розмари, инспектор заставил ее капитулировать и присесть на кресло, стоявшее в нише между книжными шкафами. Прижимая к груди сумочку и округлив маленький бледный рот, та с ужасом взирала на инспектора, будто он нанес ей тяжкое оскорбление. «Неужели вы думаете, юноша, — дрожащим голосом начала она, часто моргая, — что обладаете правом ограничивать свободу моих передвижений? Вы чрезвычайно дурно воспитаны, но это не оправдывает...» Не дав ей договорить, что было крайне неучтиво с его стороны, инспектор Ольвер произнес громко и отчетливо. «Повторяю, в гриффин -холле произошло убийство, насильственная смерть». «Расследование веду я, инспектор Оливер, и я требую беспрекословного подчинения мне и моим людям. Никто, повторяю, никто не вправе покидать поместье до окончания расследования. Если кто-либо из вас связан с обстоятельствами, то я распоряжусь подготовить официальные документы, объясняющие ваше отсутствие». Тут в гостиную, громко топая, торопливо вошел взволнованный старший констебль Лэмп. Отведя детектива в сторону, он что-то неслышно ему сказал, и оба вышли из гостиной, плотно притворив за собой двери. «Как вы ее обнаружили?» — отрывисто спросил инспектор, аккуратно разворачивая небольшой тетрадный лист, свернутый наподобие фунтика с аптечным снадобьем. «Была спрятана в рукаве убитый, сэр. Ткань непрозрачная. Мы бы ее сразу и не заметили, если бы она не выпала, когда мы укладывали девушку на носилки». «Благодарю, ламп Доставьте тело в участок и ждите меня». Когда Лэмп скрылся за углом, инспектор Оливер еще раз перечитал послание, найденное в рукаве мертвой Айрис Белфорд. В записке говорилось «Не радуйся, что смогла всех провести. Тебе это так просто с рук не сойдет. Откажись от своих планов или пожалеешь».